Акт третий. Картина первая. Осенний вечер в квартире Зои. Цветы в вазах. Аметистов во фраке. Аллилуйя таинственно шепчет. Аметистов. Какая же ехидна это говорила. Аллилуйя. Да что же ехидна. Люди болтают. Нарон, говорят, ходит в квартиру. Аметистов. Уважаемый лорд-мэр, Как же мне ходить, если у нас мастерская? Аллилуйя. Бокс по ночам. В мое положение тоже нужно входить. Аметистов, кстати, о положении. Зои Денисовна, кажется, вам осталось должна за электричество. Два Червонца. Аллилуйя. Три. Аметистов. Два с половиной. Аллилуйя. Нет. Три. Аметистов. Ну три так три. Прошу. Аллилуйя. — Квитанцию я вам завтра пришлю. — Аметистов. — К черту этот бюрократизм и волокиту, не беспокойтесь. — И кает. — Ах, чтоб тебя. — Аллилуйя. — Что? — И кается все. — Поминает вас кто-то. — Аметистов. — Только вот не знаю, кто. — Аллилуйя. — Так что вы, пожалуйста, Александр Тарасыч, потише с фокстротами. — А то долго ли до беды? — У что, сегодня гости опять будут? Аметистов, да, легонькие именины. Аллилуйя, ну, прощения просим. Аметистов, рукопожатия отменяются. Шучус. Ревар, аллилуйя уходит. Видал я взяточников на своем веку, но этот аллилуйя — экстраординарное явление в нашей жизни. Ах, черт тебя возьми! Селедки я, что ли, переложил за обедом. А Бальянинов входит как тень, скучный, во фраке. Х -х, пардон. Звонит телефон. Херувим, телефон. Херувим по телефону. Солосаю? Да. Да. Тебе Гусь зовет. Аметистов по телефону. Товарищ Гусь, здравия желаю, Борис Семенович. В добром ли здоровье? В делах. В делах все как же обязательно сегодня ждем день можно сказать такой выдающийся часиком пардон к десяти вспоминали вас вспоминали вас вспоминали когда же говорит я увижу этот ассирийский профиль секрет секрет сюрприз есть ждем ждем честь имею кланяться об удивительно вульгарный человек этот гусь вы не находите аметистов «Дам не нахожу. Человек, получающий двести червонцев в месяц, не может быть вульгарным». Хе. «Какого черта я понадобился?» «Уважаю Гуся. Кто пешком по Москве таскается?» «Вы, Обальянинов. Простите, месье Аметистов. Я хожу, а не таскаюсь. Аметистов. «Да не обижаетесь вы. Вот человек. Ну, ходите. Вы ходите. А он в машине ездит. Вы в одной комнате сидите?» — Пардон, пардон, может быть, выражение «сидите неприлично» в высшем обществе? — Так, восседаете. — А гусь в семи. — Вы в месяц наколотите... <сосит> — Пардон, пардон. — Наиграете на вашем фортепиано десять червяков, а гусь — две сотни. — Кто играет? — Вы. — А гусь танцует. — Кабальянинов. — Потому что эта власть создала такие условия жизни, при которых порядочному человеку существовать невозможно. — Аметистов. — Аметистов. — Пардон, пардон. — Порядочному человеку при всяких условиях существовать возможно. — Я порядочный, однако существую. — Я, извините за выражение, в Москву без штанов приехал. У вас же папаша пришлось брючки позаимствовать. Помните? В клеточку. — А теперь я во фраке. — Абальянинов. — Простите, но ну какой я вам папаша? — Аметистов. — Да не будьте вы такой недотрогой. Что за пустяки между дворянами? — Абальянинов. — Простите меня, вы... — Действительно дворянин. — Аметистов. — Мне нравится этот вопрос. — Да вы сами не видите, что ли? — Абальянинов. — Ваша фамилия, мне, видите ли, никогда не встречалась. — Аметистов. — Мало ли что не встречалась. — Известная пензенская фамилия. — Ах, сеньор, если бы вы знали, что я вынес от большевиков, у вас бы волосы стали дыбом. — Имение разграбили, дом сожгли. — Абальянинов. — У вас каком езде было имение. Аметистов. У меня-то... Вы говорите... У меня? Которые... Абальянинов? Ну, да. Которые сожгли. Аметистов. Ах, это... В этом... Э, не хочу даже вспоминать, потому что мне тяжело. Белые колонны, как сейчас помню. НДТРОА, ФЕРФЮНФ, ЗЕКС, семь колонн. Одна красивее другой... «Эх, да что говорить! О племенной скот! О кирпичный завод!» Абальянинов. «У моей тетки был превосходный конский, у Варвары Николаевны Борятниковой. Аметистов. «Что Борятникова, тетка? У меня лично был! Да какой!» «Да что вы так приуныли? Приободритесь, отец!» Абальянинов. «Многое вспомнилось. У меня была лошадь, фараон». Я вам очень сочувствую. Аметистов. Да как же не сочувствовать? Злодей тот посочувствует. Абальянинов. У меня тоска. Аметистов. Вообразите, у меня тоже. Почему неизвестно? Причувствия какие-то. От тоски карты помогают хорошо. Абальянинов. Я не люблю карт. Я люблю лошадей. Фараон. В тринадцатом году в Петербурге. Он взял гран-при. Напоминают мне они. Голос глухо поет. Напоминают мне они. Бальянинов. Камзол красный. Рукава желтая. Черная пельвись. Фараон. Аметистов. Я любил заложить фараон. Пойдет партнер углами гнуть, выебачка холодным потом обольетесь. Но уж как срежете ему карточку на полном ходу, и ляжет она, как подкошенная. Хлоп, как серпом. Аллилуйя, что ли, меня расстроила. Эх, убраться бы из Москвы поскорей. Обальянинов. Да, поскорей. Я не могу здесь больше жить. Аметистов. Эх, Прости раскисать, братишка. Три месяца еще и мы уедем. В Ниццу. Вы бывали в Ницце, граф?» «Обальянинов. Бывал много раз. Аметистов. Я тоже, конечно, бывал, но только в глубоком детстве. Моя покойная матушка, помещица, возила меня. Две гувернантки с нами ездили, нянька. Я, знаете ли, с кудрями. Интересно, бывает ли шулера в Монте-Карло?» наверное бывают обальянинов я не знаю в тоске ах я не знаю аметистов схватило от черт экзотическое растение граф коллега знаете что времени у нас вагон до прихода гостей прошвырнемся в баварию пиво при тоске прямо врачами прописано обальянинов о мой бог Вы меня совершенно ошеломляете вашими словами. Пивных грязь и гадость. Аметистов. Вы, стало быть, не видели раков, которых вчера привезли в Баварию. Хорошенькая гадость. Каждый рак величиной... Ну, с чем бы вам сравнить, чтобы не соврать? С гитару. Ползем, папаня. Абальянинов. Хорошо. Идем. Аметистов. Вот это правильно. Керувим. Керувим. «Что?» Аметистов. «Если за Денисовна вернется раньше нас, скажи, чтобы не беспокоилась». «Скоро придем. Понял?» Керувим. «Мало-мало понял». Аметистов. «По глазам вижу, что ничего не понял». «Одним словом, через двадцать минут придем. Первое — шампанское поставить в ледник. И водку тоже. А красное — наоборот. В теплое место, в кухню». «Второе. Одним словом, дорогой мажордом желтой расы...» Поручаю тебе квартиру и ответственность возлагаю на тебя. Граф, а -вузан, во раки. Выходит с Собольяниновым. Херувим. Манушка, усилий. Манюшка выбегает, целует Херувима. Чем ты мне понравился, в толк не возьму. Желтый ты, как апельсин. А вот понравился. Вы, китайцы лютирани Херувим, лютеране, белье мало-мало стираем. Стой, Манюшка, я тебе сейчас важные дела говорить буду. Мы скоро уехать будем-будем, Манюшка. Я тебе беру, Санхай. Манюшка, в Шанхай не поеду я. Херувим, поедесе. Манюшка, да не поеду я. Херувим, поедесе. Кажу. «Едеси?» «Манюшка, фу, ты какой!» «Ишь, что ты командуешь? Что, тебе жена, что ли?» «Херувим. Я тебе женю, Манюшка. Санхай. Красной Санхай!» «Манюшка, меня нужно спросить, пойду я за тебя или нет. Что, я тебе контракт подписывала, что ли?» «Ишь, косой!» «Херувим. А-а-а! Ты газолине женить хочешь?» «Манюшка, хотя бы из-за газолина. Я девушка свободная». Ты если ухаживаешь, ухаживай вежливо, чтобы я согласилась. Видишь, буркало шанхайский выпитил. Крикун, я тебя не боюсь. Херувим, газа олени? Манюшка, нечего, нечего. Херувим становится страшен. Газа олени? Манюшка, что ты? Что ты? Херувим, ап! Берет Манюшку за глотку. Я тебя сейчас резать буду. Манюшка задыхается. Херувим. Ты и Кази Газалене целовала? Манюшка. У-у. Пусти глотку. Ангелок. Херувим выхватил нож. Газалене целовала? Манюшка. Судьбинушка моя горькая, помяни, Господи, рабу Марию во Царствии твоем. Херувим. Целовала? Манюшка. Херувимчик, хрустальный. Один разок не режь сиротку, пожалейте мою юную жизнь. Херувим спрятал нож. «Зените будете на газолине?» Манюшка. «Нет, нет, нет». Херувим. «Кем будете, зите, мало-мало?» Манюшка. «Зарекусь ни с кем не буду». Херувим. «Со мною зите будете?» Манюшка. «Нет, нет, буду, буду. Что ж такое товарищ, он делает?» Херувим. «Я тебе предложение делал». Манюшка. — Вот так предложение. Ай, предложение шанхайское. Ай, женишок, с ножичком. — Херувим, я тебе любилен. Осенью любилен. Мы с тобой дело имеет в Санхай. — Опиум торговать будем. — Весело. Ты будешь родить ребёнки, китайский мало-мало? — Много ребёнки. Сесть восемь. — Десять. — Манюшка. — Десять? — Да я удавлюсь. Херувим — нет, нет, тут каждый искушенный в Москве давится. В Санхае китайский зовет веселый. Манюшка — ты меня бить будешь? Херувим — нет, нет, никто бить. Я тебе, если целовать от чужой китайцы будешь, горло только буду резать. Манюшка — спасибо. Херувим — пожалуйста, -то. Ты селюсы теперь. Мы скоро ехать и будем. Я думал деньги доставать. Много сервонцы. Манюшка, где? Хирувим. Малтий. Манюшка. Ой, Хирувимка, что -то ты затеваешь? Хирувим, затевайся. Звонок. Манюшка, катись на кухню. Хирувим исчезает. Манюшка открывает дверь. «Ой, господи, боже мой!» «Газолин, здрасте, Манюшка!» «Манюшка, ой, уйди, Газолин!» «Газолин, нет! Я зачем уйди?» «Я не уйди! Ты одна, Манюшка? Я к тебе пришел предложение делать!» «Манюшка, что? Предложение!» «Газолин, воскресенье! Прочесанный закрыт!» «Манюшка, Газолиношка, куда ты лезешь? Уйди, уйди!» «Газолин, нет! Зачем уйди?» — А, Манюшка, ты меня что говорила, а? Говорила, любишься. обоманула Газолине. Манюшка, что врёшь? Ничего я тебе не говорила. Уходи, сейчас же уходи. Что ты нахальничаешь? Вот я кликну за Денисовну. Газолин, ты врёшь. Никого дома нет. Ты, Манюшка, много врёшь. Каждый день мало-мало врёшь. А я тебя люблён. Манюшка, ты с ножом? Ты говори, если с ножом, я... Прямо буду караул кричать. Газалин. Я с ножом. Передоложение делайте. Хирувим, внезапно. Кто? Передоложение. Газалин. А, -а, а! Вот он. Помощники. А, -а, а? Помощники. Ах ты, сукин сын. Хирувим. И иди со квартиры. Иди. Это моя квартира Зойкина, моя. Манюшка. «Ой, что это будет?» Газалин. «Твоя? Бандить!» «Захватил ковархиру Зойкину!» «Я тебе подобрал, ты как собака был, а ты не миссай!» «Я передоложение буду делать, Манюшки. Хирувим, «Я уже делал, она моя жена, со живет. живёт!» Газалин. «Врёшь, со живёт!» Манюшка. «Врёт, врёт, врёт!» Хирувимчик голубчик бриллиантовый. «Раз поцеловались!» Хирувим, «Врёшь!» Уходи из-за моей квартиры. Газалин, ты уходи. Во милиции все расскажу, какой ты китайский тип. Херувим, милиция, расскази. Манюшка, зайчики миленькие, только не с дьяволы. Херувим и Газалин шипят. Херувим бросается на Газалина с ножом. Ап! Манюшка, караул, караул, караул. Газалин, караола, бросается в зеркальный шкаф. Херувим бросается в шкаф с ножом. Вдруг... Звонок. — Манюшка, слава тебе, господи! Брось ножик, черт окаянный! На каторгу тебя заберут! Позвонили, дурак! Беги в кухню! Херувим, закрывая шкаф на ключ. — Я его потом одорежу. Прячет ключ в карман и исчезает. Манюшка. — Ох ты, господи, господи! Бежит в переднюю. — Вам кого, товарищ? — Толстяк. — Это не у вас, товарищ? — Караул! — кричали. Манюшка. — Что вы, что вы? Какой караул? Это я пела. — Толстяк. — Хороший голос у вас, товарищ. — Манюшка. — А вам кого, товарищ? — Пеструхин. — Мы товарищ комиссии из наркомпроса. Покажите-ка нам мастерскую. — Манюшка. — Заведующий сейчас нету. Сегодня воскресенье, занятий нет. — Толстяк. — А вы кто ж такая сами будете? — Манюшка, я ученица, модельщица. «Ну, вот вы покажите. А то нам времени нету». «Манюшка». «Ну, тогда, пожалуйста». «Толстяк». «Здесь что же помещается?» «Манюшка». «А, это примерочная». «Толстяк». «Хорошая комнатка». «А вы что же, только на дам шьете?» «Манюшка». «Зачем только на дам?» «И на женщин шьем прузодежду для пролетариата». «Пеструхин». «Покажите-ка нам». — Про задежду. — Манюшка. — Пожалуйте. — Отдергивает занавеску. Среди юбок сидит Хирувим, Толстяк. — Вот так про задежда. — Китаец. — Манюшка. Он из прачечной к нам ходит. Юбки гладит. — Феструхин. — А, юбки. — Толстяк. Ты что ж ходя? Сдельные получаешь? — Херувим. — Сидельные. — Толстяк. — Ну, гладь, гладь мы тебе не будем мешать Задергивает за навеску пеструхинкс бреккикекс здесь кто живет при самой мастерской манюшка пельц заведующая а потом администратор александр тарасович эметистов толстяк красивая фамилия а еще кто манюшка а еще я Пеструхин. вы сами кто будете товарищ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 Остальное помещение. Манюшка, пожалуйста, вот малая примерочная, уходит с толстяком. Ванечка, шепотом, товарищ Пеструхин, так невозможно. Ну хорошо, на горничную напали, на дуру. А будь аметистов здесь, ведь это безобразие. Я ему говорю, давай, говорю, наркомпросовскую бородку клинышком, чтоб под политпросвет была сделана. Он съет спецовскую экономическую жизнь. Снимает бородку. Натереть ему морду этой бородой. Халтурчик, гнать таких надо парикмахеров. Пеструхин, не гудите, Ванечка, приступайте. Ванечка надевает бороду, оживает, как ртуть, понимает отмычки, осматривает столы, отдергивает занавески, обнаруживает картину обнаженной женщины. Го-го-го, сюжетец. Ванечка, абсолютно, говорил для товарища Пеструхин квартирка. Пеструхин, не гудите, Ванечка. Действуйте. Ванечка открывает шкаф с газолином. Газолин глухо. Караула. Пеструхин, что это такое? Куда не плюнешь, китаец? Ванечка, абсолютно. Пеструхин, сидишь? Газолин, сидю. Пеструхин, ты что здесь делаешь? Газолин, Я мало-мало прятался. Меня сейчас Херувимка Банедити резать будет. Пеструхин, как резать? Газолин, он тут бандит Херувимка. Сянь По. Пеструхин, это который сейчас рядом сидел? Газолин, да, да, меня мало-мало спасите. Пеструхин, спасем, спасем. Не расстраивайся. Ванечка, абсолютно. Пеструхин шепотом. «А зачем же Херувимка в квартире бывает?» «Газолин. Он и мерзавец, Бонедита. Сюда опиум таскает. Здесь опиума в квартире курят. Танцуют все в квартире». Пеструхин. «Текс, текс. Брэкэкэкс. Ванечка, он вам известен?» «Ванечка». «Абсолютно». «Ганзолин. Прачечная на садовой». Пеструхин. Ну вот что, дружок, выкатывайся из шкафа, лети к себе домой и там жди. Мы к тебе сейчас будем. Все расскажешь, только ты, уважаемый, ходу не вздумай дать. Мы тебя на дне моря найдем. Ванечка. Абсолютно. газалин я не убегу. Только вы Херувима заберите. Он а бандит. Он уже одного человека резал. Его милиция ищет. Пеструхин. Будь благонадежен. Ну, прыгай домой. Газолин исчезает. Ванечка закрывает за ним выходную дверь. Пеструхин. Ну, дела. Закрывает шкаф на ключ. Толстяк. входит с Манюшкой. Прекрасно. И светло, и ясно.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 Передайте заведующей, что была комиссия из наркомпроса. Осмотрела все, нашла мастерскую в образцовом порядке. Мы им бумагу пришлем. Официальную. Толстяк, кланяйтесь. Ванечка, абсолютно. Пеструхин, до свидания. Выходит, Манюшка закрывает за ними дверь и возвращается. Херувим вылетает, как буря, с ножом. Усли, милиция, расскажи. Я тебе расскажу. Бросается к шкафу. Манюшка. Дьявол, караул. Херувим открывает шкаф. В нем пусто. Манюшка. Что же такое делается? Выпучив глаза, смотрит на Херувима. Херувим на нее. Сцена гаснет. Тьма.